Глава двенадцатая. Пшеница как стратегическое оружие. Жестокая казнь пленника, посмешиво оскорбить Алоли Хеп, развязала не только поперечно-полосатую, но и всю гладкую мускулатуру оставшихся в живых амонахис. Теперь говорить они желали, перебивая друг друга. Мне их гвалт ни о чем не говорил. Привел чувство жену. Санчо по-прежнему нависал над пленниками, злорадно скаля зубы. Нагнать страха неандертарец умел. Даже мне стало не по себе от этого. Тебе лучше? Алулихеп слабо кивнула, и я осторожно поднял ее на ноги. «Мне нужна твоя помощь. Они все говорят, но я не понимаю ни единого слова. Прежде всего, попроси их заткнуться и скажи, кто ты, чтобы люди понимали, что настоящая наследница рода Кахрамон-Аталанта жива и претендует на священные ложи Андона». Девушка начала говорить. Пленники заткнулись моментально, впитывая каждое ее слово. Прозвучало знакомое мне «Алулихеп Атанахеп Кахрамон-Аталанта». После чего изумленные пленники выпучили глаза. Молчание длилось несколько секунд, после чего заговорил отец парня, готовый на все, чтобы спасти сына. А Лолихеп выслушала его и повернулась ко мне. «Им сказали, что мы с Келанданхепом убили своего отца, а в наказание Ра превратил нас в змей. Ты не сказала им, что Келанданхеп мертв?» «Нет». «Не говори. Пусть Зикур думает, что он жив. Мы используем это против него», — попросил жену. Когда она поняла, что у меня есть план, продолжил. «Спроси, что это такое? Где есть еще и почему вы возили тайком?» Алулихеп говорила почти минуту и заметно дольше выслушивал ответ. Воин в красно-белой тунике отвечал быстро, опасливо поглядывая на Санчо. Когда он замолкал, в дело вступали двое других. «Они говорят, что это Ка. Его перетирают большими камнями и потом из него делают лепешки олк олк я ела много раз, но не знала, что его делают из этого. Алулихеп внимательно рассматривала зерна, взяв их из моей руки. Насмотревшись, продолжила рассказ. к нельзя выносить из Ондона. Его выращивают специальные люди и только на отдельном поле. Олг, сделанный из к едят только в доме правителя Ондона и служители культора. Этот человек живет не в Ондоне, а в двух днях пути от него. Палец Алоли Хеп указал на отца парня. Тот даже съежился под указующим перстом. Он хотел посадить к чтобы его семья могла есть Олг поэтому устроил своего сына работать на поле, где сажают к Этот человек, палец девушки указывал теперь на воина в красно-белой тунике, его брат, который и помог устроить сына. Он также возит хорошую землю, чтобы на поле хорошо рос к Он собирался отвезти к им, когда его пошлют за землей. За это старик ему отдавал бы половину к что вырастет на своем поле. «Прятали Ка потому, что охрана проверяет всех, чтобы к оставался в Андоне», — закончила Алоле Хеп. Ее утомил длинный рассказ. Ей приходилось подбирать слова. Знания языка русов пока не хватало для свободного общения. «А где хранят к которые сняли с поля? Спроси». Сейчас уже осень. Логично, что уборка урожая закончена. И у Зикора достаточно большой запас пшеницы. Если мне удастся разжиться парой мешков пшеницы, Нелл и Мия будут кушать нормальные лепешки, а не ячменную пародию на хлеб. А Лолихеп на этот раз разговаривала дольше. Несколько раз перебивала рассказчиков, задавая встречные вопросы. Ее лицо несколько раз меняло выражение по ходу ответов. Когда те замолчали, я узнал следующее. «Сразу за Андоном есть поля, который находится ближе к бегущей воде. Мы называем ее Ямби. У края поля стоит большой дом». А Лолихеп запнулась на этом слове, видимо, не найдя в своем багаже слово «склад» или «хранилище». «Где хранят Ка? Но там много воинов, охраняющих Ка». Битый час я провел, пытая жену, которая в свою очередь терроризировала пленников, пытаясь определить местонахождение склада с пшеницей. Потеряв терпение, принес лист бумаги из папируса и угольком нарисовал квадрат, изображающий он Рядом с одной стороны квадрата нарисовал волнистые линии, что должно сойти за море, и среди этих линий поставил жирную точку, обозначив таким образом свой корабль. «Пусть теперь покажет, где находится склад СКА». Алло-Лихеп поняла вопрос, но все равно не могла сориентироваться в пространстве. Как ни странно, как только она перевела мой вопрос, парнишка, практически все время молчавший, оживился и уверенно показал на точку с левой стороны квадрата. За время нашего разговора варяг, дрейфуя по течению, ушел вглубь моря на пару километров. Первое судно уже затонуло, второе догорало, над водой практически не осталось ничего, только черный дым по-прежнему уходил в море. Если парень прав и склад находится с левой стороны, а пшеницу сажают недалеко от города на заиленной местности, то еще левее должен находиться Нил, впадающий в Средиземное море. Когда я спрашивал про местонахождение склада, первым планом пришедшим в голову было обойти город и напасть на воинов, охранявших пшеницу. Но если поле на берегу Нила, может лучше взять Маристия, вне предела видимости из Андона, пока не увижу дельту Нила» потом подняться вверх по реке и пристать к берегу, чтобы нанести удар оттуда, откуда никто не ожидает. Второй план мне показался реалистичнее. В первом случае есть риск нарваться на воинские патрули. Во втором случае вряд ли а Аманахис ожидает нападения со стороны реки. В ближайшие округе плавательные средства есть только у них. Следовало обсудить тактику действия с Тиландером. Американец имел боевой опыт, и часто его мнение бывало крайне полезным. Встал вопрос, что делать с пленными. «Алолихеп просто пожала плечами, перекладывая эту проблему на меня. Я никогда не отличался кровожадностью, но и отпускать просто так пленников не собирался». Отозвав в сторону Алолихеп, дал ей некоторые инструкции. «В течение дня она должна случайно проговориться, что ее брат Келаданхеп подходит с большим количеством воинов к Андону, с западной стороны, а мы собираемся с ним соединиться, направившись вправо от Андона на запад». Там, когда пристанем к берегу, дадим пленникам сбежать, а они, добравшись до города, сообщат весть про армию Келандонхепа, идущую с западной стороны африканского континента. Тем временем, пока в городе будут собирать воинов и выступать навстречу армии Келандонхепа, мы уйдем в море подальше, свернем на восток, чтобы найти дельту Нила. Дальше все пошло согласно задумке. По широкой дуге варяг направился к берегу, оставляя Андон слева от себя». Во время беседы о Лоле Хепп отцом парня, которого она демонстративно отвела немного в сторону, несколько раз прозвучало имя Келанден Хепп. Жена даже превзошла мои ожидания, импровизируя насчет случайной утечки информации. Она прямым текстом предложила одному из пленников присоединиться к нам, идущим на корабле на соединении с основным войском. Оставалось пристать к берегу в 10-15 километрах от Андона и потерять бдительность, чтобы пленники могли бежать. «К берегу мы пристали примерно в двадцати километрах западнее города. Пока люди по пояс в воде брели к берегу, за пленниками никто не смотрел. Часть матросов занималась своими делами, другие разложили костер, готовясь поужинать, потому что надвигались сумерки. Когда я услышал всплеск, внутренне улыбнулся, что план сработал, и пленники сбежали. Но вернувшись на корабль, я наткнулся на отца и сына, молча сидевших на своем месте». Спешно вызванная Алоли Хеп, проведя беседу, выяснила, что сбежал только воин в красно-белой тунике, а эти двое остались, желая служить настоящей наследнице священного ложа. Это не совсем то, на что я рассчитывал. Существовал риск, что сбежавший может и не добраться до Андона. Ночью в одиночку в 20 километров, но изменить уже ничего не получится. Оставалось только спешно выйти в море и, обогнув город по морю, найти Нил, чтобы подняться вверх по реке. Трудность заключалась еще в том, что сейчас ночь, и берега просто не видно. Через два часа гребли Тиландер начал часто зачерпывать забортную воду. Пробую ее на вкус. Соленая. Каждый раз отплевался американец. В очередной раз, попробовал воду на вкус, он обрадовал. Соли в воде стало меньше. Мы примерно у дельты реки. Найти ее точно, подняться вверх, понять, где следует пристать к берегу в условиях кромешной тьмы, никак невозможно. «Встанем на якорь здесь», — предложил я, чтобы не рисковать кораблем ночью. Тилендер отдал команду, и минуту спустя якорь удерживал варяк на месте, несмотря на ощутимое течение. Остаток ночи попробовал поспать, но так и не заснул. Едва на востоке заолело небо, варяк поднял якорь и осторожно двинулся вперед, в направлении предполагаемой дельты. Когда видимость улучшилась и очередная проба воды оказалась пресной, стало ясно, что мы находимся прямо против дельты Нила. Огромная масса пресной воды проложила реку в соленой воде. До берега не меньше километра, а вода из реки оставалась пресной. Через полчаса мы плыли по Нилу, прижимаясь к правому берегу, куда следовало пристать. Захваченные вчера отец и сын стояли рядом, зорко вглядываясь в берег, зарушивший тростником. «Ух, хаз!» «Это здесь!» Парень показал рукой на берег, где росло одинокое дерево. Даже без перевода понятно, что это место, где нужно пристать. Варяг остановился чуть дальше указанной точки, где обрывистый берег поднимался на метр. Здесь оказалась достаточная глубина, но берег совсем рядом. К моему удивлению, оба пленника смело бросились в воду и вышли на берег вслед за мной. Со слов парня, что работал на пшеничных полях, пшеницу хранили в глиняных сосудах и мешках из шкур. Следом воду и преграду преодолели Берр, Санчо и 20 лучников. Оставшихся лучников и грибцов хватит, чтобы отразить нападение на корабль. Этот кусок берега оказался единственным местом, где берег возвышался над руслом реки. Уже рассвело и видимость была отличной. Насколько хватало глаз, лежала идеальная равнина, где почва напоминала столешницу с прожилками. Крас-бурые разводы чередовались с истинно черными участками земли, на которых ровными рядами зеленели всходы. Пшеница. Эти поля были засеяны злаком, ради которого мы сюда пришли. Парень показал рукой. Вглядевшись на расстояние около двух километров, я увидел строение. Просто невероятное везение, что ночью мы не прошли мимо дельты. «Идем, быстро!» Показывая пример, зашагал в быстром темпе. В душе молил, чтобы стражи еще спала. Зачем им вставать ни свет, ни заря, если за сотню лет не было никаких нападений на охраняемый объект? Дорога плавно поднималась. Теперь понятно, почему склад построили в этом месте. Вряд ли уровень воды при разливе Нила доходил до этой отметки. Оглянувшись назад, увидел варяг, который с этого расстояния оказался ниже нас метров на десять. Тиландер остался на корабле, потому что нельзя капитану покидать судно. Расстояние до склада мы преодолели за двадцать минут, подойдя к обращенной к нам глухой стене. Стараясь не шуметь, прошел вдоль и выглянул за угол. Два воина отдыхали, прислонившись спинами к двери. Луки стояли рядом, до меня долетали слова, скорее всего, пустой треп, судя по ленивой интонации. это я за угол, подозвал Гау. «Два воина. Нужно убить их первыми выстрелами, чтобы не подняли шум». Гао окинул взглядом лучников и подозвал одного. Сняв луки с плеч, оба наложили стрелы и, дойдя до угла, выскочили, натягивая луки. С тихим треньканем ушли две стрелы, и лучник махнул мне рукой. «Теперь счет шел на секунды. Мы должны добежать до входа и ворваться внутрь, прежде чем проснуться остальные». Подбегая к двери, бросил взгляд в сторону Антона. Ближайшие дома города находились примерно в трех километрах. «Расстояние достаточное, чтобы мы успели убраться с добычей». Открыв противно заскрипевшую дверь, мы ворвались внутрь и остановились. Все пространство огромного помещения было уставлено сосудами и мешками, и не души. Сразу у входа, с правой стороны, отгорожен угол, видимо, служивший помещением для охраны, потому что там валялись несколько лежанок из соломы и пара предметов утвари. Всего два стражника, значит, наш беглец добрался до города». И сейчас там шла мобилизация, чтобы выступить против армии несуществующего Келанденхепа, идущего с войском с запада. Открыл первый мешок и шкуры. Пшеница. «Берем по мешку. Быстро. Нельзя терять время». По моей команде люди хватали мешки и тащили к выходу. Вместимость мешков самая разная. От 30 килограммов и, наверное, до 100. Все это весьма приблизительно. Но в мешке и шкур, который схватил Санчо, точно больше центнера. Буквально пять минут спустя, навьюченные, слоны верблюды, мы пустились в обратный путь. Даже груженным под уклон идти было легче. Я тащил мешок килограмм на тридцать, закинув его на плечо. С каждой пройденной сотней метров варяк увеличивался в размерах, словно вырастая из воды. Когда до него оставалось около сотни метров, Тиландер, подняв якорь, отвел его на тридцать метров выше по течению, где берег был пологен, чтобы облегчить нам погрузку. Подойдя к реке, опустил мешок и осмотрелся. Я видел много передач Discovery, чтобы бояться нильских крокодилов. На первый взгляд их не видно, а может для них еще слишком рано, потому что воздух еще не прогрелся. Тиландер с оставшимися людьми принимали мешки с зерном и оставляли на палубе. В трюм перенесем, когда выйдем в море и немного отдалимся от Андона. Только с мешком Санчо вышла заминка. Понадобились усилия четверых, чтобы вытащить его на палубу. — Все на корабль! Уходим! Нельзя терять ни минуты, до сих пор все шло слишком гладко. Дальше испытывать судьбу не стоит. Варяг поднял якорь, отошел от берега и, увлекаемый нетерпливым течением реки, направился в море. Полчаса дрейфа по течению, и мы в открытом море, где на глаза сразу попадается корабль «Зикура», идущий на восток вдоль береговой линии. Такая самонадеянность со стороны местных моряков и их царька меня даже покоробила. Разве не знают моряки о присутствии рядом варяга и меня, владыки моря? «Атакуем!» Американец понял с полуслова. Дважды ударил гонг, и мы понеслись на перерез курсу местного «Титаника», который выглядел не меньше нашего судна. Нас заметили. На палубе вражеского корабля началась беготня. «Гау, стреляй, как только корабль окажется в пределах полета стрелы. Стрелять всем без исключения. У нас мало времени, чтобы расправиться с ними». Гау подозвал к себе лучников, инструктируя их по предстоящему бою. На вражеском корабле помнили судьбу предыдущих двух кораблей, что дерзнули бросить нам вызов резво отвернулв налево там поставили парус и судно стало удаляться в сторону открытого моря описывая широкую дугу чтобы лечь на обратный курс но варяг значительно превосходил врага в скорости отвернув влево до упора тиилиндер начал преследование по внутреннему радиусу и через пять минут мы оказались на расстоянии выстрела из лука огонь по моей команде в небо взмыли стрелы падай на излете на корабль ранее и убивая вражеских гребцов и лучников которых оказалось всего несколько человек Продолжив вражеское судно свой курс, то пошло бы на сближение с портом, откуда могла выйти помощь. Бой прекрасно виден из порта, но, испугавшись, капитан пошел правым галсом, пытаясь оторваться и выйти из зоны обстрела. Через пять минут все было кончено. Из порта на помощь вышли целых три корабля, но этот уже закончился. Проходя мимо корабля, на котором не виделось живых, по моему знаку, Санчо швырнул на корабль «Факел», который сразу принялся разгораться. «Поднять паруса!» Прозвучала команда Тиллендера, и матросы забегали. Дул свежий попутный ветер, и варяг резво рассекал небольшую волну, направляясь на северо-восток, где меня ждала семья. Экспедиция оказалась невероятно успешной. Я разузнал, где расположены ближайшая точка цивилизации. Уничтожил три корабля из флотилии врага и нашел пшеницу. Но самое главное достижение не в этом. репутации Зикора нанесен смертельный удар а сбежавший воин в красно-белой тунике станет причиной брожения. Этот воин выступит своего рода троянским конем. С его рассказов станет известно, что наследники священного ложа Келаданхеп и Алолихеп живы, и что в скором времени они вернутся, чтобы потребовать то, что им положено по праву рождения.